Шесть. Чато, Эндзун Чато, послушай, Баскский Ох, да чего же медленно ползет этот автобус Слишком много остановок Ну вот еще одна Две женщины, на вид ничего особенного Сидят вместе на соседних местах Уже под самый вечер возвращаются откуда-то в поселок. Говорят одновременно и каждая о своем, но при этом прекрасно понимают друг друга. Внезапно та, что сидит у прохода, незаметно толкнула локтем ту, что сидела у окошка. Добившись таким образом ее внимания, она легким кивком указала на переднюю часть автобуса шепотом «Вон!» В темном пальто. Кто это? ты не узнаешь? Да я ее только со спины вижу. Жена Чато. Которого убили, что ли? Ух, и постарела же она. А ты как думала? Годы-то даром не проходят. Они помолчали. Автобус ехал своим маршрутом. Входили и выходили пассажиры. А две приятельницы молча глядели в пустоту. Затем одна из них тихо сказала. Несчастная она женщина. Почему это? Настрадалась. Вот почему. Все мы настрадались. Это да, но ей-то досталось по полной. Тяжелые времена пили, тяжелые времена. А я что, разве спорю? и тотчас другая, та, что не пили. Спорим, что она выйдет у промышленной зоны. Как только Биттори встала, обе старательно отвели глаза. На этой остановке вышла только она одна. Ну, что я тебе говорила? А как ты угадала? Она всегда здесь выходит, чтобы никто ее не увидел, а потом топ-топ украдкой идет к своему дому. Автобус снова тронулся, и Беттори, думают, я их не заметила, зашагала следом в том же направлении, по району, занятому предприятиями и мастерскими. На лице ее застыло выражение. Нет, не облегчение, а скорее спокойствие. Губы плотно сжаты, голова гордо поднята. Потому что я не собираюсь ни от кого прятаться. Поселок, ее поселок, уже совсем стемнело. Свет в окнах, запах зелени с соседних полей, редкие прохожие на улицах. Она шагнула на мост, подняла воротник пальто и увидела неторопливую реку, по берегам которой раскинулись сады и огороды. Но как только Беттория очутилась в окружении жилых домов, Словно что-то случилось у нее с дыханием. А дышка: да нет, не похоже, невидимая рука сжимает ей горло всякий раз, когда она возвращается в поселок. Виторий поднимается по тротуару не быстро и немедленно, замечая всякие мелочи и что-то вспоминая. У этих ворот. Мне впервые объяснялся в любви один парень. А вот это что-то новенькое. Этих фонарей на моей памяти здесь вроде бы не было. Очень скоро она услыхала у себя за спиной шепот. Словно комар зудит в воздухе у окна или в темной прихожей. Так, легкий шумок, в конце которого прозвучало чад. И этого ей вполне хватило, чтобы восстановить всю фразу. Наверное, нужно было приехать попозднее, когда люди окончательно разойдутся по домам на самом последнем автобусе. Тоже придумала. А обратно как же? Как? Но я ведь все равно останусь ночевать здесь. У меня есть в поселке свой дом и есть своя кровать». У дверей бара Пагуэта стояли курильщики. Бетторе не хотелось проходить мимо. «Как поступить? Можно повернуть назад и обогнуть церковь с другой стороны?» Она замедлила шаг и тотчас пристыдила себя за трусость и опять пошла посередине улицы, изо всех сил стараясь изобразить, что это для нее самое обычное дело. А сердце билось с такой силой, что на миг она даже испугалась, как бы мужчины не услышали его ударов. Итак, Битори прошла мимо, даже не посмотрев в их сторону. Курильщиков было четверо или пятеро, все со стаканом в одной руке и сигаретой в другой. Они наверняка узнали ее, едва она приблизилась. Во всяком случае, внезапно все они дружно смолкли. Одна, две, три секунды. Но когда Биттори дошла до конца улицы, разговор возобновился. А вот и наш дом. В их квартире опущены шторы. На фасаде внизу можно разглядеть афиши. Одна, сравнительно новая, извещала о каком-то концерте в Сан-Себастьяне а вторая выцветшая, разорванная, о большом мировом цирке. Афиша цирка висела как раз на том месте, где однажды утром появилась сделанная краской надпись, одна из многих и многих «Чато эндзун пим-пам-пум». «Чато, послушай, пиф-паф!» Беттори вошла в подъезд — И это было все равно, что войти в свое прошлое, та же лампа, те же старые скрипящие ступени, ровный ряд хлипких почтовых ящиков, где теперь не хватает их собственного. В свое время его снял со стены Шавьер. Сказал, что это избавит семью от лишних проблем. На стене остался квадратик того цвета, какими были стены когда-то давно когда у нее еще не родилась Нерея, а у Мирон не родился сын, этот мерзавец. И если я хочу, чтобы существовал ад, то единственно для того, чтобы там обрекали на вечные муки убийц. Она вдохнула запах старой древесины, запах свежего воздуха и запах плесени» и сразу почувствовала, как невидимая рука отпустила ее горло. Ключ — замочная скважина. Беттори вошла. Едва перешагнув порог, еще в прихожей она будто снова столкнулась с Шавьером, только гораздо более молодым, и тот Шавьер говорил ей со слезами на глазах. «Ама!» Мы не должны допускать, чтобы ненависть портила жизнь нам же самим. Это унизительно. Или что-то в том же духе. Она уже не помнила в точности. Зато помнила, какую почувствовала досаду тогда, много лет назад. Конечно, ничего же не случилось. Так что давайте будем петь и плясать. Ради Бога, мама, перестань! Охота тебе без конца растравлять раны. Надо сделать усилие, постараться, чтобы все, что произошло, она перебила его. Извини, но будет вернее сказать все, что они с нами сделали, чтобы все это не озлобило нас. Слова! Однако забыть их нет никакой возможности. Эти слова не дают ей остаться по-настоящему одной. «Туча надоедливых насекомых, слышишь?» Хорошо бы распахнуть Настеж окна, чтобы выпустить на улицу слова, жалобы и невеселые разговоры, случившиеся между ними, все, что поселилось в стенах старой необитаемой квартиры. Чато, чатито, что тебе приготовить на ужин? Ча-то усмехался с фотографией, висевшей на стене, и у него было лицо человека, которого непременно убьют. Стоило хотя бы мельком глянуть на него, чтобы понять, рано или поздно его убьют. «А уши-то, уши какие!» — Беттори поцеловала кончики сложенных вместе среднего и указательного пальцев, а потом с нежностью поднесла их к черно-белой фотографии. «Яичницу с хамоном. Я же тебя по-прежнему знаю, как если бы ты был жив». Она открыла кран в ванной комнате. «Ага, вода идет, и даже не такая мутная, как она себе воображала. Открыла ящики, сдула пыль с каких-то предметов, сделала то, сделала это, прошлась туда, прошлась сюда, и где-то в половине одиннадцатого подняла жалюзи в соседней комнате». Но свет там не зажгла. Потом принесла с кухни стул, села и стала смотреть в окно. В полной темноте, чтобы ее силуэт не вырисовывался на светлом фоне. Какие-то парни, редкие прохожие. Мальчик и девочка о чем-то спорили. Он попытался поцеловать ее, а она даже для вида не уворачивалась. Старик с собакой. Беттори была уверена, что рано или поздно увидит перед своим домом одного из тех. «Откуда, интересно, ты это знаешь?» «Не могу тебе объяснить, Чато. Женская интуиция. Ну и как? Предсказание исполнилось?» «Да, исполнилось. Хотя ждать пришлось довольно долго. Церковный колокол пробил одиннадцать. Вот». Беттори сразу его узнала. Сдвинутый на бок берет, свитер накинут на плечи, рукава завязаны на груди, несколько стеблей лука-порея под мышкой. Значит, до сих пор копается в своем саде-огороде? А поскольку он остановился так, что на него падал свет от фонаря, она увидела на его лице удивленную и недоверчивую гримасу. «Секунда, не больше!» И он быстро-быстро зашагал, словно ему иголку воткнули в задницу. «Ну, что я тебе говорила?» «Теперь он расскажет жене, что видел здесь у нас свет, а тайму в ответ, пить надо меньше. Но любопытство пересилит, и она явится сама, чтобы проверить. Слышишь, Чато, давай поспорим, что непременно прибежит». «Пробила полночь. Не дергайся, наберись терпения. Руку даю на отсечение, что она явится. И явилась-таки, еще бы ей не явиться, почти в половине первого». Буквально на миг остановилась под фонарем и поглядела на их окно, но ни удивления, ни недоверия ее лицо не выражало, только брови были сердито насуплены и тотчас же повернула назад и решительно зашагала, исчезая в темноте. Что ж, надо признать, она не сильно изменилась.